атор к утренней молитве. Адгемар напружинил мускулы и замер в полной неподвижности. Это был эхолокационный пульс Ауспика титана. Если воин шевельнется, проклятая машина его засечет. Беда, даже если чудище почует тепло исходящее от его боевой брони. но адгемар надеялся на то, что системы титана настроены на поиск более крупной добычи. В пятидесяти метрах ниже по дороге стоял «Титан». Чудовищную машину заслоняли от лунного света две башни, избежавшие первого приступа его гнева. Пес войны опирался на две лапы с выгнутыми назад коленными суставами и поводил налево и направо волчьей мордой рубкой. Сервомоторы шеи издавали при этом тоскливый и заунывный вой. Следующую атаку от Адгемар услышал, прежде чем увидел. Утробный кашель, запущенный неподалеку ракеты. Султан свистящего дыма вырвался со второго этажа разрушенного здания и пронесся через улицу. Повелитель ночи слегка сместился, чтобы проследить за ракетой. Прищурив глаза, а Астартес инстинктивно просчитал курс реактивного снаряда и угол поражения, а также вероятную точку попадания. Лишенный Вокса, он шепнул себе под нос. «Меркуций, что ты творишь?» Ракета разлетелась облаком искрящейся пыли, угодив в пустотный щит Титана. Пёс войны уже готовил ответный удар. Огромный левый кулак взметнулся вверх, подрев сервоприводов. «Инферно!» Адгемар в мгновение ока нырнул обратно под прикрытие стены. Не потому, что он был на линии огня, а потому, что увидеть залп «Инферно» невооруженным глазом означало ослепнуть на несколько часов. Даже закрыв глаза и отвернувшись, сын Нострамо ощутил, как пронзительный свет проникает под веки и вонзается в сетчатку тысячи игл. Гигантское орудие выпалило с ревом атакующего хищника, испустив во все стороны облако раскаленных паров из теплообменников. от Адгемар выдохнул обжигающий воздух, чувствуя, как от него дерёт горло. Даже не глядя, Астартес знал, что струя жидкого химического огня окатила здание, расплавив все, что находилось внутри. Грохот, как ожидал Повелитель Ночи, послышался несколько секунд спустя. Арматура здания не выдержала, и постройка рухнула под силой удара. Игра воображения, или он действительно услышал короткий крик в вокс-передатчике шлема, который держал в руках? «Был ли это предсмертный вопль одного из братьев?» Меркуций, несомненно, погиб. Попытка повредить «Титана» одной из последних оставшихся ракет была смелым поступком. Смелым, но обреченным на неудачу. Разнести «Титана» в клочки, когда его многослойные щиты отключены – это одно, но вот дезактивировать щиты – совсем другое. Отгемар подвесил шлем на магнитный зажим на поясе и потянулся за вспомогательным воксом в набедренной сумке. Наушник показался неудобным, Адгемар слишком привык к сенсорным усилителям своего шлема. Повелитель ночи сомневался, что кроме него есть выжившие, но попробовать стоило. «Седьмой коготь, отвечайте!» «Адгемар?» «Меркуций?» «Да, брат сержант!» «Как во имя бездны ты ухитрился выжить?» Адгемар с трудом заставил тебя говорить тише, в голосе звенело недоумение. «Вы видели, как эта штука в меня выпалила?» «Видел и был уверен, что ты погиб». «Еще нет, сэр. Я произвел тактическое отступление на большой скорости». Адгемар подавил смех. «Так ты бежал». «Бежал и бросился с третьего этажа в южном крыле здания. Мои доспехи выглядят так, словно по ним проехал танк, и я потерял пусковую установку». «Атгемар, нам надо добраться до Рино. Плазменная пушка не справится с титаном класса «Пес войны».» «У вас есть идеи получше?» Завывающий оркестр колоссальных сервомоторов вновь двинулся по проспекту. Атгемар рискнул высунуться из-за стены. «Плохие новости. Ты в секторе обзора?» «Я на соседней улице, сэр. Я не вижу монстра». «Он нашел Рино». «Так и было». Титан, до отвращения похожий сейчас на хищника джунглей, яростно таращился на припаркованной в узкой аллейке БТР седьмого когтя. Падение последнего здания обнажило темный бронированный корпус машины. Щебенка рассыпалась по крыше транспортера, оставив царапины металлически серого цвета там, где содрала синюю краску. «У меня есть идея!» — передал адгемар адгемар сэр! Со всем уважением! Нам надо выбираться отсюда!» «В такой смерти нет чести!» «Помолчи. Если мы сможем дезактивировать его щиты...» «Если в этом случае не сработает, сэр! Если бы мы могли летать или мочиться плазмой, мы бы тоже с ним покончили. Но этого не произойдет!» «Подожди, он снова движется!» Вой гигантских механизмов усилился. Атгемар наблюдал за происходящим, шепча молитву машинному духу Рино верного транспорта, который провез в седьмого когтя по бесчисленным полям сражений. Повелитель Ночи знал его кабину так же хорошо, как собственную броню. а Астартес смог угадать настроение машины по ворчанию двигателя и чувствовал ее дерзкий нрав в звоне и грохоте каждого выстрела, отраженного стальной шкурой. Имя Рино на высоком готике было «Карпе Ноктум» — «Лови ночь». БТР, который возил седьмой коготь со времен основания легиона на доимперской терре, погиб позорной смертью, испустив долгий и тяжкий стон терзаемого металла. Титан-пес войны постоял с полминуты, размазывая рино когтистой правой лапой по уличному покрытию. Самая большая несправедливость заключалась в том, что БТР погиб так бесславно лишь из-за желания имперских техников сберечь боезапасы Титана. «Вы заплатите за это!» — поклялся Акдемар. «За это вы умрете в корчах, захлебнувшись в собственной крови!» Титан наконец-то вытащил лапу из обломков. Куски искореженного металла свисали с его когтей. Рядом с ним, в черной тени колосса, раздавленный корпус Карпеноктум выглядел особенно жалким. Невозможно было совместить образ несчастной развалины с упрямым и гордым Рино, который тысячу и больше раз нес от Гемара в сражение. Седьмой Коготь был мертв сердцем и душой. Даже если им с Меркуцием каким-то образом удастся пережить следующие несколько минут, то придется влиться в один из оставшихся когтей, поредевшей десятой роты. Атгемар наблюдал за тем, как громыхающий титан движется по проспекту, поворачиваясь налево и направо и приближаясь с каждым шагом. «Меркуций!» «Да, брат-сержант!» «Никакой я после этого не брат-сержант!» «Мы должны найти Руна и Хазьярна! У них были мелтобомбы!» Пес войны прогремел мимо. адгемар замер, прижавшись спиной к стене. Туша Титана закрыла луну, и на Повелителя Ночи упала гигантская тень. Чудовище стояло всего лишь в тридцати метрах от него. Поршни шипели. Из огромного корпуса со свистом вырывался сжатый воздух. Дыхание разгорячившегося на долгой охоте зверя. Затем Титан повернулся спиной к Повелителю Ночи. Он сканировал улицу, выискивая новые цели. Снова раздался глухой звон. Эхолокационный ауспик «Титана» пытался засечь движение или тепло. Волк вынюхивал добычу. «Повторите, сэр!» «Рун и Хазьярн. У них были наши мелтобомбы!» «Они бесполезны, пока щиты «Титана» работают, вы это знаете!» «Они наш единственный шанс!» Мы можем заминировать улицу впереди Титана. У тебя что, есть дела поважней? Или ты явился сюда, облаченным во тьму, только чтобы сдохнуть вместе с остальными? Мой локатор засек местоположение Руна, сэр. Но не Хазьярна. Вы его видите? Я не вижу ничьих сигналов. Мой шлем поврежден. Я заметил, как Хазьярн падал, когда на нас обрушился жилой блок. Я знаю, где копать, но нам надо действовать быстро. «На моем дисплее жизненные показатели у всех на нуле, кроме меня и вас», — сказал Меркуций. «Ничего удивительного», — подумал Адгемар, следя за тем, как «Пес войны» поворачивается из стороны в сторону вдоль вертикальной оси. Это сопровождалось звуком, похожим на гром в горной долине. «Сейчас «Титан» смотрит в другую сторону. У нас 16 секунд промежутка между сигналами его ауспика. В первую секунду или две волна пройдет над нами». «Двигайся только в течение трех секунд после того, как проклятая штука залязгает. Замри на месте, когда она начнет гудеть». «Есть, сэр!» Они выждали пару секунд, пока над улицей вновь не пронесся глухой звон. Задрожал воздух. Вылетело еще несколько стекол. «Раз, два, три. Вперед!» Транспортник, по сравнению с опаленным, двигался тяжело и неуклюже. Хотя этот вариант громового ястреба и отличался более крепким каркасом в средней секции, лендрейдер первого когтя пришлось перевозить в когтях под корпусом. Вес имел значение. Септимус ощущал это при каждом повороте и крене. Септимус снизился и повел грузовой катер над самыми крышами жилых блоков. Маневровые двигатели работали на предельной тяге. Если опуститься слишком низко, они рискуют попасть в зону поражения Титана, прежде чем засекут его местоположение. А если остаться на большой высоте, АУС-Пик не сможет точно определить координаты вражеской машины. «Вижу мощный источник термального излучения в конце главного проспекта к северу отсюда!» Голос хозяина прозвучал по Воксу. Первый коготь оставался в своем боевом вездеходе. «Снижайся и отпускай зажимы в другом конце проспекта. Если тебя убьют во время диверсии, я буду сильно разочарован, Септимус». Раб ухмыльнулся. «Хорошо сказано, господин». Маневровые двигатели транспортника взревели, приняв на себя всю тяжесть судна. Маршевые отключились, когда катер заскользил к земле, пробираясь между развалинами раскуроченных титаном жилых блоков. Воздух почернел от выхлопов. В шести метрах ниже по проспекту Титан заметил их появление. Пёс войны попятился. Его лапы с выгнутыми назад коленными сочленениями превратили движение в неловкий разворот. Руки Титана поднялись в смертельном салюте. «Имперская машина наводится на цель», — передал Септимус по Воксу. «Двадцать, пятнадцать, десять метров до земли». «Аве, Доминус, Нокс!» прокричал Сайрион по каналу «Доброй охоты, Септимус!» — добавил Талос. «Убираю зажимы!» Освободившись от груза, громовой ястреб взмыл в небо под возмущенный рев двигателей. На экране его приборной панели вспыхнули руны боевой тревоги. Цель обнаружена. Раб дернул штурвальные рукоятки, и транспортник вошел в сумасшедшую бочку. С проспекта вслед ему понеслись очереди крупнокалиберных болтерных снарядов. Септимус ударил по двум рычагам сбоку от командного трона, и ускорители протестующих взвыли. На той тяге, которую Раб сейчас выжимал из корабля, обычно выходили на орбиту. Двигаться с такой скоростью в атмосфере, да еще и в городе. Септимус знал о опаленного. Знал, что его громовой ястреб способен на это и даже на больше Насчет транспортника он не был так уверен. Катер трясся, скрипел и скулил вплоть до последней заклепки на корпусе. Башни размытыми пятнами проносились мимо. Септимус набрал высоту и резко развернул машину. Он направил нос корабля на Титана внизу. На экране высветились руны обнаружения цели. Пусковые установки транспортника ожили, контейнеры с ракетами открылись, подобно венчикам цветов. «Надеюсь, это сработает». Гусеницы лендрейдера первого когтя пришли в движение, прежде чем танк коснулся земли. Они вращались и завывали, пережевывая воздух, готовые впиться в уличное покрытие. «Первый коготь!» — голос донесся из внутреннего вокса танка. Талос активировал руну настройки. «Адгемар! Талос! Во имя ночного призрака! Что вы здесь делаете?» Рухнув на землю, Лэндрейдер подпрыгнул. Его траки уже вгрызлись в бетон. Сайрион, занимающий кресло штурмана, развернул огромную машину направо и повел по широкой аллее на параллельную улицу. В мрачной, освещенной красным утробе танка остальные проверяли оружие. «Угадай!» — ответил Талос, ударив закованным в перчатку кулаком по кнопке разблокировки люка. Ночь ворвалась внутрь. Показатели температурных датчиков на дисплеях сетчатки упали, когда холодный ветер ударил под оспехом. Талос, Узас и Ксарл выпрыгнули из танка на ходу и рассыпались по руинам городских башен. «Это не по плану операции, так ведь?» — треснул в Воксе голос Меркуция. «Нас предупредили, что вы эвакуируетесь». «Мы ценим вашу помощь, братья», — передал Атгемар. «Но даже ленд против Пса Войны — просто куча ржавого железа. Мы горды тем, что вы решили умереть вместе с Седьмым Когтем!» «Помолчи!» — рявкнул Талос. «Где вы по отношению к Титану?» «Я могу достать его плевком!» — ответил Меркуций. «Мы в его тени, и у нас есть мелто-бомбы, чтобы заминировать дорогу. Поберегите их!» — приказал Пророк. «Первый коготь! Двигайтесь по соседним улицам для соединения с седьмым когтем! Сайрион, быстро подводи Ока Бури, как мы условились!» Не было смысла прятать Ленд-Рейдер. А успех Титана уловил бы его тепловое и электромагнитное излучение за много километров. «Ты собираешься таранить Титана Ленд-Рейдером?» присвистнул Меркуций. «Славная смерть!» «Хватит этих пораженческих разговоров!» — взорвался гемар «Брат, скажи мне, что у тебя есть план!» «У меня есть план!» — ответил Талос. Он бежал по засыпанной щебенкой улице, поглядывая на Титана, который бичевал небо реками огня. «Титан станет жертвой диверсии! Когда мы нанесем удар с неба, строго следуйте моим приказам!» «Принято, ловец душ!» — передал Атгемар. Транспортный громовой ястреб был вооружен легче, чем боевая модификация, предназначенная для перевозки войск, и все же обладал некоторым наступательным потенциалом. Тяжелые болтеры на крыльях предназначались против вражеской пехоты, а шесть ракет «Адский удар», расположенных под крыльями, дополняли вооружение катера. Септимус пилотировала опаленного уже много лет и не раз обстреливал на нем вражеские позиции. Однако сегодняшняя атака отличалась от его прежнего боевого опыта и не в лучшую сторону. Во-первых, у транспортника не было крупнокалиберной пушки, как на опаленном. Во-вторых, его корпус не мог выдержать столь же интенсивный огонь, как броня боевой модификации. И в-третьих, пока Септимус просчитывал в мозгу возможные траектории полета, он пришел к печальному заключению. «Этот ублюдок поворачивает так, словно мы под водой». Танковый транспорт ушел в резкое пике, будто копье, брошенное с неба. «Титан» ввел по нему огонь. «Септимус» легко мог вообразить экипаж «Пса войны» в их командных тронах. лейлисты не могли позволить ускользнуть такому ценному трофею, как транспортный корабль «Астартес», и приказали своей богоподобной машине бичевать небо яростным градом из тысяч снарядов. Транспортник рывком вышел из пике, так сильно закрутившись вдоль горизонтальной оси, что Септимуса больно вдавило в кресло. Он ждал, что инерция этого сумасшедшего полета, если продолжать в том же духе, убьет его или разорвет корабль, или и то, и другое одновременно. Однако смертоносный град просвистел мимо. Датчик высоты тревожно зазвенел. Ему вторил датчик скорости. Казалось, сам корабль возмущенно кричит на пилота. Септимус потянул на себя штурвальные рукоятки и секундой позже вдавил в пол рычаги тяги. Транспорт подлетел ближе к «Титану», двигаясь под менее безумным углом. Септимус постарался как можно дольше скрывать свои намерения. Но сейчас экипаж «Титана» должен был понять, что к чему. Они наверняка узнали этот маневр. Не заход на обстрел из крупнокалиберных орудий, заход на бомбовый удар. Талос сидел на корточках рядом с Адгемаром в разрушенном нижнем этаже жилого блока. Стены обвалились почти полностью, так что Астарте смогли беспрепятственно наблюдать за улицей. Оба воина сжимали в руках мелто-бомбы диаметром с тарелку и следили за Титаном, стоявшим посреди проспекта и полившим в небо. Адгемар по-прежнему без шлема, сейчас было видно, что он явно старше Талоса, одарил напарника зубастой ухмылкой. «Если это сработает...» «Сработает!» Талос и сам едва не улыбался, радуясь тому, что Адгемар пережил первую атаку Титана. Наверху транспортник вошел в ревущее пике, приближаясь с каждой секунды. Титан сдвинул ноги для лучшей опоры и разразился новым залпом из сдвоенной болтерной пушки в вулкан. «Септимус» провел корабль между двух жилых башен, теперь ниже, еще ниже. Низко и настолько близко к цели, что тепловой выброс двигателей окатил плечи Титана. Транспортник промчался прямо у него над головой. В тот момент, когда между пикирующим катером и палящим Титаном осталось меньше двухсот метров, и Септимус услышал угрожающий грохот снарядов по корпусу, он потянул на себя штурвал и вновь набрал высоту. Пес войны дернулся вслед за добычей, но древние, источенные временем суставы, не позволили богоподобной машине поспеть за транспортником. Громовой ястреб зашел на последний вираж. Септимусу приходилось слишком тщательно контролировать рычаги высоты и тяги. Корабль был подбит. Из нескольких пробоин повалили клубы черного дыма, и пилот не мог ни на секунду отпустить рукоятки. Извернувшись в кресле, Септимус проклял конструкторов транспортника, где все было предназначено для громадных Астартес, а не для обычных смертных. В тот миг, когда руна обнаружения цели вспыхнула ядовитой зеленью, пилот с нострамским ругательством впечатал ногу в рычаг управления зажимами. Носок его ботинка толкнул рукоять из положения «закреплено» в положение «приведено в боеготовность». Направленные вниз, как шесть клинков, шесть ракет вырвались из пусковых контейнеров, и, завывая, ринулись к цели. На такой дистанции, почти самоубийственной для громового ястреба, у «Титана» не осталось ни малейшего шанса перехватить ракеты. Взрыв был эффектным. Он отпечатался в памяти Талоса так же ярко, как и ударивший по сетчатке огонь. Ракеты врезались в пустотные щиты «Титана» с силой падающего небоскреба. Они взорвались одновременно, и вспышка мгновенно ослепила единственного из повелителей ночи, который не устоял против искушения полюбоваться спектаклем. Талос замер, не видя абсолютно ничего, пока линзы шлема лихорадочно перебирали фильтры, пытаясь компенсировать его слепоту. Зрение, сопровождаемое белыми пятнами и приступами головной боли, вернулось как раз вовремя, чтобы от старта смог увидеть, как Титан, пошатнувшись, делает шаг назад. Правая нога Пса Войны нащупывала опору, когтистая ступня взрывала бетон. Щиты Титана стали похожи на мыльный пузырь. Они переливались, словно масло на воде, угасая и вновь вспыхивая, когда внутренние генераторы увеличивали нагрузку. Талос почти видел, как техноадепты суетятся вокруг центрального стержня реактора Титана, который, подобно позвоночному столбу, проходил сквозь его корпус и плечи. Щиты Пса Войны затрещали и беспорядочно замерцали, испуская потоки энергии. Глубоко внутри бронированного тела монстра раздался нарастающий низкий гул, приглушенный, но достаточно громкий, чтобы спрятавшиеся Астартес его услыхали. Системы Титана работали на предельной мощности, накачивая дополнительную энергию, стараясь предотвратить полное отключение защитных систем. Пустотные щиты были на грани отказа. «Повелители ночи!» — передал Тала, скривя губы в улыбке. «Добейте его!» Машинный дух, заключенный в массивной туши лендрейдера восьмого легиона Ока Бури, был не раз отмечен наградами за свою воинственность. Свитки и вымпелы, свидетельствующие о десятках славных побед, свисали с его корпуса и трепетали на ветру. На гусеницах, в свое время месивших грязь бесчисленных миров, он катился по боковой улице. Собственная кровожадность двигала им не в меньшей мере, чем приказы хозяина из плоти, сидевшего у приборных панелей. Его добыча... Его добыча была колоссальна. Око бури почувствовал обжигающий жар плазменного реактора Титана, ощутил яростное давление взгляда гиганта, взявшего танк в перекрестье прицела. Но дух Окабури не знал ни страха, ни поражения, и его невозможно было запугать. Он вырвался на проспект, перемалывая гусеницами ракритс, и двинулся в обход возвышающегося над ним противника. Пока Бури принялся рвать более крупного хищника когтями и поливать его ядом, Ядовитой слюной был град крупнокалиберных болтерных снарядов из башенного орудия, а когтями, кромсавшими вражескую плоть, парные лаз пушки КЗ-976 «Молот Божий». Сдвоенные стволы, расположенные на боковых орудийных башнях, испускали ослепительные лучи лазерной энергии. Танк снова и снова вонзал когти, разрывая тонкую искрящуюся шкуру добычи, вгрызаясь в полупрозрачный пустотный щит. Светящаяся шкура лопнула. Когти Ока Бури сорвали последний слой защиты, оставив врага голым и уязвимым. Противник зашатался от сильной отдачи. Что-то взорвалось внутри его тела. окабури услышал, как его хозяева из плоти что-то кричат друг другу. Он почувствовал их охотничье возбуждение и знакомую ему жажду крови. Это слияние в боевой ярости еще больше разогрело душу танка. Его когти горели адским огнем. Прохладное прикосновение техников после этой охоты будет очень кстати. Добыча все еще не растеряла ни силы, ни быстроты. Хозяин из плоти направил окабури на убийственной скорости к противоположной стороне проспекта, а затем включил задний ход, не прекращая стрельбы. Требовалось немало искусства, чтобы защитить корпус танка от жутких когтей колосса. Как акула в поисках жертвы, окабури велял вправо и влево. Его двигатель полыхал все жарче, когти напряглись в предчувствии броска, из глотки вырывалось гневное шипение. Наконец противник ухитрился развернуться достаточно быстро. Уже не добыча, не жертва. Титан зарычал в ответ на рычание ока бури, машинный дух, столкнувшийся с машинным духом, и со всей яростью бога убийцы нанес ответный удар. Талос перебрался через очередную обвалившуюся стену и перебежал улицу, скрываясь в тени стреляющего Титана. Титан, посылавший ливень снарядов из болтерной пушки «Вулкан», вслед отступающему Лендрейдеру, был озабочен сейчас более серьезной угрозой, чем Астартес у него под ногами. И все же гигант знал об их присутствии. Колокольный звона Успика Титана зажег на дисплее Повелителя Ночи руны тревоги. Но в ту секунду, когда огромный враг развернулся, чтобы раздавить ничтожную добычу, ничтожная добыча уже действовала. Талос успел первым. Аурум в его руке затрещал от прилива энергии и резким ударом вспорол броню и механизмы в Титана. Даже нанесенный одной рукой такой удар свалил бы дерево или разрубил на смертного Собственная сила Талоса, помноженная на мышечную силу и водоспеха была вершиной достижений человеческой генетики и секретных практик машинного культа, уцелевших со времен темной эры технологий. Золотой клинок вспорол броню и погрузился внутрь, глубоко вгрызаясь, вскрывавшийся под ней механизм. Сама по себе рана была незначительной, просто булавочный укол». Талос закряхтел от напряжения, перемогая боль в мускулах, и вдавил лезвие глубже, распарывая и протыкая кабели пруты и поршни, заменявшие титану сухожилия. Из отверстия хлынула машинная кровь, покрыв Талоса слоем бесцветной смазки и масла. Следующий импульс ауспика прозвучал как стон. С ответным гневным криком Талос сунул руку в отверстую рану. «Раздался глухой щелчок!» Это примагнитилось к металлу мелтобомба. Следующими были от гемар и Ксарл. Они прикрепили взрывчатку к другим участкам шкуры пса. Талос уже добрался до укрытия, когда Меркуций занялся своей мелтобомбой. И тут Талос увидел узоса Узас не закладывал взрывчатку вместе с остальными. Он стоял в тени беснующегося титана и полил из болтера прямо в подбородок боевой машины. Неужели он полагал, что огонь мелкокалиберного оружия сможет пробить дыру в броне колосса? Или считал, что для экипажа Титана, расположившегося в рубке ходячего Храма Войны, такая пальба опасней комариного укуса? Голос Ксарла в Воксе прерывался от ярости и удивления. «Что делает этот проклятый идиот?» Талос не ответил. Он уже мчался обратно. Действия Сайриона все затрудняли. В глазах Талоса плясали разноцветные пятна. Ленд-рейдер на противоположной стороне проспекта продолжал поливать Титана огнем лазерных пушек. Повелитель ночи закрыл глаза, все равно бесполезные, и вслепую проскочил между ног Титана. Пришлось положиться на другие чувства. За грохотом ступней взбесившегося Титана, за осиным гудением непрерывного лазерного огня. Вот гул силовой брони. Рев болтера, кажущийся детским визгом в сравнении с громом тяжелых орудий, и явственней всего ликующий голос Узаса, выкрикивающий имена, которых Талос не желал знать. Имена, которые на секунду отбросили его в прошлое, в видение с союзниками Абаддона. Талос бросился на звук и врезался в Узаса, отшвырнув того на десять метров. Керамид грохнула керамид. Обезумевший воин перелетел через дорогу. Все еще ничего не видя, Повелитель Ночи подбежал к встающему брату и всадил кулак ему в наличник. Один раз, два, три и четыре. Со слабым рычанием Узас пошатнулся. Талос ударил его по шлему головой. Настрамская руна на лбу пророка расколола одну из красных глазных линз Узаса почувствовав что брат обмяк повелитель ночи ухватился за его бронированный воротник и поволок глупца в сравнительную безопасность укрытия за полуобвалившимся зданием подняв голову Талос увидел собственную смерть рука титана та что не обрушивала смертельный град наайриона и его ока бури целилась прямо в него одна эта рука была длинней танка воздух шипел втягиваясь в боковые вентиляционные шахты и Титан готовился к выстрелу. «Инферно! Талос, Узас, камни здания и бетон улицы — все превратится в озеро кипящей лавы под яростью безжалостного огня». При взгляде на подрагивающее орудие в мозгу Талоса вспыхнула единственная мысль. «Я умру не так». В этот момент взрывчатка на лодыжке Титана сдетонировала, словно беззвучные слова пророка отдали приказ самой судьбе. Принципс арюран Холлисон слабо застонал. На большее он был сейчас не способен. Что-то сжало его грудь, мешая дышать и вдавливая в спинку трона. Иглы и провода, подключенные к спинным разъемам Принципса, под силой давления проникли куда дальше, чем полагалось по инструкции, фактически пришпилив его к трону. В голове и груди бился пульс, Свет померк, все закружилось и... Нет. Это Титан чувствовал боль. Принцепс все еще был связан с разъяренным и покалеченным охотником тумана и захлебывался в его умопомрачительной боли. И в умопомрачительном бесчестии. Он пал. И не в великой битве, не в бою против сильнейшего противника. Титан-класса-пес войны, собранный на священных фабриках-кузнях Аларис-2, гордого и благородного мира механикус упал. Споткнулся, грохнулся на землю и сейчас был беззащитен против муравьиных укусов ничтожного врага. Остывающий реактор посрамленного гиганта захлестнул разум Арьюрана беспомощной яростью. Как и упавший Титан, он ничего не мог противопоставить этому слепому гневу, Он не мог пошевелить головой, чтобы отключиться от нейросвязи. Ярость переполняла его. Ужасная нечеловеческая ярость, еще более мучительная из-за невозможности действия. Искореженный металл, придавивший Принципса к креслу, трон его верного первого модератора Ганеллона, сдвинуть не выходило. Кулаки Арьюрана бессильно колотили по смятому железу. Через некоторое время Принцепс понял, что не только прижат к креслу, но и лежит на боку. Его правая рука и нога, так же как и правая сторона головы, онемели и болезненно ныли, прижатые к металлической стене кабины. Охотник тумана перевернулся во время падения и повалился на бок. Разрозненные воспоминания вспыхнули в мозгу Арьюрана. Огонь в левом кулаке, инферно изрыгнул убийственное пламя в небеса, Но выстрел ушел в пустоту, поскольку «Титан» пошатнулся. Потом гром падения, потом чернота, потом боль. А теперь ярость. Крыша кабины отлетела в сторону. Запертый внутри арюран трясся и пускал слюну наполовину спятив от ярости павшего «Титана». Принцепс не осознавал, что каждые несколько секунд его тело скручивает жестокое судорога, и что его расколотый череп и сломанная нога то и дело бьются о стену. Предсмертный крик Титана, смолкающий и вновь усиливающийся вой, исполненный бессильной ненависти, медленно убивал единственного выжившего члена экипажа. С другой стороны, охотник Тумана всегда был непокорной и злобной машиной. Когда темная фигура стащила Арьюрана с трона, Принцепс всхлипнул и со стоном втянул воздух. Он задохнулся от облегчения и благодарно заплакал, избавившись наконец-то от кабелей и разъемов. Даже сейчас, лишенный неуязвимой оболочки охотника, он не боялся смерти. Предсмертная ярость Титана выжгла весь страх. Только это имело значение. Безвольно повиснув в руках врага, принципс арюран Холлисон, урожденный член клана властителей Легио Маледиктис на Крите Прайм, бывший командир одной из божественных машин этого мира, уставился в бесстрастные рубиновые глаза захватчика. «Меня зовут Талос», — прорычал темный воин. «И ты пойдешь со мной». Глава тринадцатая Семена восстания Нельзя проиграть и выиграть одновременно. Подумайте о войне, пылающей так долго, что после нее остается лишь пепел. Подумайте о мастере клинка, который побеждает противника ценой собственной жизни. И, наконец, подумайте об осаде Терры. Пусть воспоминание об этих жутких ночах ярко горит в вашей памяти». Никогда не забывайте о том уроке, что вы получили, когда Хорус вступил в поединок с ложным богом. Победу, завоеванную слишком дорогой ценой, нельзя считать победой. Военный теоретик Малкарион. Выдержка из книги «Темный путь». Десять тысячелетий назад, до того, как предательство Хоруса Избранного раскололо человечество пополам, десятая рота вернулась домой на нос Нострамо. 10 12 и 16 три боевые роты вернулись из великого крестового похода чтобы выслушать приветствие и славословие своих сограждан повелители ночи отличались от братских легионов они пришли из мира где не было многовековой воинской традиции сила духа которая позволила им пройти через трудности великого крестового похода родилась на планете познавшей страх кровь и убийство в большей степени чем любой другой мир империума Для людей Нострама это было естественной частью жизни. Привычка к подобной тьме взрастила легион, более холодный и жестокий, чем остальные. Легион, готовый пожертвовать человечностью во имя службы трону. Именно это они и сделали. В то время Повелители Ночи стали самой большой угрозой в растущем Империуме. Мир, сопротивляющийся имперским истинам, мог быть покорен механическим упорством железных рук или стальной дисциплиной верных трону ультрамаринов. Его могли привести к согласию завывающие орды лунных волков, которым суждено было однажды стать Черным Легионом или Мстительный Гнев Кровавых Ангелов, или он мог стонать и корчиться в костях избранных сынов ночного призрака. Их оружием был страх — К концу Великого Крестового Похода, когда даже братья-примархи начали с ужасом и отвращением смотреть на угрюмого и непокорного родича, Повелители Ночи превратились в самое мощное оружие Императора. Целые миры готовы были сложить оружие, если сканеры показывали, что явившийся к ним флота стартес несет рунические символы Восьмого Легиона. В те последние годы Повелители Ночи встречали все меньше и меньше сопротивления – потому что мятежники забывали о мятеже под угрозой погибнуть в когтях самого устрашающего из имперских легионов. Они заслужили свою славу в тысячах военных операций, повергая в ужас покоренные народы. Просто завоевать мир во имя императора было недостаточно. Чтобы укрепить власть повелителя человечества, население следовало привести к полной покорности, к покорности, внушаемой через страх. Ударные отряды Повелителей Ночи врывались во дворцы местных властителей и распинали их хозяев перед пикт-камерами общественных каналов. Они сжигали святилище ложных богов планеты и планомерно сдирали с общества шкуру, обнажая самые его уязвимые точки. После ухода Восьмого Легиона разоренные государства и их запуганные граждане вели тишайшую законопослушную жизнь, не смея и пикнуть против имперской власти. С течением лет сопротивление практически исчезло. Воины Повелителей Ночи, созданные в генетических лабораториях Ордена, начали испытывать недовольство. И не только недовольство, но и скуку. А когда с Терры пришел приказ, безумный приказ, повелевающий восьмому легиону и его примарху вернуться и понести наказание от рук Императора, недовольство и скука исчезли, уступив место новому чувству – обиде. Их человечность сгорела в пламени имперских войн. Они превратили себя в надежнейшее оружие императора, в клинок страха. А теперь их призывали за это к ответу, словно грешников, обреченных склонить колени перед разгневанным божеством. Позор, безумие, святотатство. Воины десятый, двенадцатый и шестнадцатый рот стали последними из повелителей ночи, кто ступил на поверхность Ностраму. Событие было из ряда вон выходящим, потому что мало кто из Астартес возвращался в родные миры, а жители Нострамо не славились гордостью за сражавшихся на имперских фронтах сынов. Парад получился скромным, но организованным с душой. но Он состоялся по инициативе капитана, возглавлявшего три роты. Пока экспедиционный флот заправлялся и проходил починку в доках над Нострамо, пятьдесят Астартес из каждой роты должны были приземлиться и промаршировать вдоль главного проспекта Нострамо-Квинтус, идущего от космопорта. Талос помнил, что даже в то время счел эту затею излишне сентиментальной. Тем не менее, он опустился на поверхность на опаленном вместе с остальными 9ю старта с первого когтя, тогда еще полностью укомплектованного. «Я не понимаю», — сказал он брату-сержанту Вандреду, которому лишь через несколько месяцев предстояло стать капитаном десятой и много десятилетий спустя возвышенным. «Чего ты не понимаешь, брата-потекарий?» «Смысл этой высадки? Парад на поверхности. Я не понимаю, зачем капитан десятой отдал такой приказ?» «Потому что он прекраснодушный болван», — ответил Вандред. Остальные, согласно, заворчали, в том числе к Сарл. Талос больше ничего не сказал, однако остался в уверенности, что тут кроется нечто большее. Конечно, так и было. Но прошли долгие месяцы, прежде чем он узнал, что. Во время самого парада, который оказался подозрительно многолюдным, Талос маршировал рядом с братьями, сняв шлем и прижав к груди болтер. Ощущения были великолепные несмотря на стоявшую поначалу на улицах тишину. Затем тишину нарушили приветствия и хлопки, поначалу робкие, но скоро переросшие в овацию, безразличные к имперским делам жители Нострамо в присутствии повелителей ночи отбросили привычную апатию и бурно приветствовали своих защитников, вернувшихся в родной мир. И в этом не было ничего унизительного. Если говорить о талосе то он скорее испытывал удивление». Неужели люди Нострамо настолько прониклись любовью к Империуму, что искренне радовались приходу избранников Императора? Он провел юность в этом мире, прячась, убегая, воруя и убивая в темных городских трущобах. Империум всегда был чем-то далеким и не стоящим внимания. Все настолько изменилось за два десятилетия? Конечно же нет. Так почему они здесь? Возможно, любопытство вытащило их на улицы, а торжественность момента заставила разразиться криками и аплодисментами. Или, — подумал он с чувством внезапной неловкости, — люди решили, что они возвращаются навсегда, что они вернулись, дабы вновь установить суровые законы, некогда введенные ночным призраком. «Тарон, так вот в чем дело. Вот почему они так рады видеть Астартес». Жители нострама надеялись, что в отсутствие повелителя примарха сыны ночного призрака вернутся и возьмут на себя его бремя. Уроки призрака забылись, и след молчаливой войны примарха затерялся в прошлом. Талос и сам жил здесь, и с трудом мог поверить, что его родной мир когда-то был бастионом порядка и закона. И вот теперь он почувствовал унижение. Толпа возлагала на них огромные надежды. И Талос знал, какое страшное разочарование ждет его сограждан. Стало еще хуже, когда люди начали выкрикивать имена. Не оскорбление, просто имена. Не все, однако то здесь, то там, в выстроившейся вдоль проспекта шеренги, людей отдельные голоса выкрикивали имена. Талос не понимал зачем. Были ли это их собственные имена? Надеялись ли они получить благословение от воинов со звезд? или имена их сыновей, вступивших в ряды Астартес и, возможно, сейчас марширующих по широкому проспекту. Настал один из самых трудных моментов для Талоса. Он так далеко ушел от прежней жизни, что даже не мог угадать, о чем думают другие люди. Тонкая цепочка полицейских, удерживающих собравшихся, разорвалась в нескольких местах. Раздались пистолетные выстрелы. Под ноги толпы упало два или три человека, решившихся подобраться ближе к Астартес. Лишь немногие достигли цели и смешались с марширующими воинами. Они метались туда и сюда, растерянные, одурманенные, похожие на испуганных зверьков, и отчаянно всматривались в лица Повелителей Ночи. в Средних лет мужчина заскреб грязными ногтями по нагруднику Талоса. сарион Прежде чем Талос успел ответить, человек уже убежал дальше, чтобы повторить вопрос другому Астартес в двух рядах позади. Легион не останавливался. Снова защелкали пистолетные выстрелы. Полицейские в дорогих деловых костюмах застрелили одного из смертных. Они осмелились стрелять только потому, что бедняга отошел достаточно далеко от марширующих Астартес. Никто из полицейских не собирался умирать, если промажет и случайно оцарапает священные доспехи сынов ночного призрака. Какая-то старуха пристала к Ксарлу. Она едва доставала о Астартес до пояса. «Где он?» — визжала старая корга, цепляясь иссохшими руками за броню идущего воина. «Ксарл! Где он? Ответь мне!» Талос видел, до чего неловко его брату, хотя тот не сбился с шага. Старуха, чьи глаза дико блестели из-под копны нечесанных седых волос, заметила взгляд пророка. Талос немедленно отвернулся, но почувствовал, как слабые руки женщины ухватили его за локоть. «Взгляни на меня!» — молила она. «Взгляни на меня!» Талос не оглянулся. Он продолжил маршировать. Сзади раздался протяжный стон. Старуха отстала. «Взгляни на меня, Талос!» «Это же ты! Посмотри на меня!» Выстрел полицейского оборвал ее крик, и Талос возненавидел себя за то, что почувствовал облегчение. Пятью часами позже на борту опаленного Ксарл уселся в соседнее кресло. Никогда раньше и никогда впредь Талос не видел такой нерешительности на лице брата. «Это было нелегко для всех нас, но ты хорошо держался, брат». «Что такого я сделал?» Ксарл сглотнул. По его лицу медленно растеклось понимание. эта женщина в толпе. Ты не узнал ее?» Талос склонил голову на бок, внимательно глядя на Ксарла. «Я едва ее видел». «Она назвала тебя по имени», — настойчиво продолжал Ксарл. «Ты действительно не узнал ее?» «Они читали наши имена со свитков на доспехах». Талос сузил глаза. «Она назвала и твое имя». Ксарл встал и шагнул прочь. Талос тоже поднялся и крепко сжал на плечник брата. «Говори, Ксарл». «Она не читала имена. Она знала нас, брат. Она нас узнала даже через двадцать лет, и несмотря на все изменения. Трон, Талос, как же ты не узнал ее?» «Я не узнал ее, клянусь. Я видел только старую смертную». Ксарл сбросил руку таласа с плеча. Он не обернулся. В его словах прозвучала та же роковая окончательность, что и в выстреле, оборвавшем мольбы старухи. «Это старая смертная медленно проговорил Ксарл. «Была твоей матерью». Такие мысли беспокоили Талоса сейчас, когда он возвращался на орбиту с измочаленной войной поверхности Крита. Воспоминания, все это время надежно запертые в глубинах подсознания, вырвались на свободу. Настроение на борту транспортника было мрачным, несмотря на победу, которую только что одержали первый и седьмой когти. Они сразили Титана, пусть даже только Титана класса пес войны, младшего брата владык войны и императоров, крушивших города. Это деяние будет запечатлено на их доспехах и выгравировано на броне ока бури. Нострамские руны будут возносить славу победителям до той ночи, пока их безжизненные тела не падут на землю, и братья по легиону не растащат их древние доспехи. Но атмосфера оставалась безрадостной. Победу, добытую столь дорогой ценой, вряд ли стоило считать победой. Талос вспомнил, что похожие слова написал военный теоретик Малкарион в годы, последовавшие за убийством ночного призрака. И эта мысль, эта ассоциация погрузила Талоса, уже вскрывшего самые темные и мрачные тайники в самых ненавистных участках памяти, в еще большее отчаяние. Заказное убийство. Смерть. Светотатство. В последний раз он плакал той ночью, ночью, наполненной мучительной болью, когда стоял вместе с тысячами братьев и смотрел, как нанятая императором сучка уходит из монастыря крепости, держа в обтянутой перчаткой руке голову их отца. За несколько часов до этого талас в последний раз говорил со своим сюзереном. «Моя жизнь...» сказал Примарх, опустив голову и не глядя на собравшихся капитанов и избранных воинов Легиона. «Ничего не значило». Не поднимая глаз, бог молча переждал возмущенные крики своих возлюбленных сынов. Когда Примарх снова заговорил, тишина затопила зал. «Ровным счетом ничего». Но я искуплю это своей смертью. «Как, господин, как твоя жертва послужит нашей славе?» Это выкрикнул мастер Когтя, Зоса Хаал, первый капитан. Тот же вопрос сорвался с десятков губ. «Мы не сможем вести крестовый поход против Империума без вас», — заявил Вандред. Еще не возвышенный и даже не капитан десятой роты, но уже отмеченный призраком за искусство ведения космической войны. Ночной призрак улыбнулся. Улыбка не оживила его лица, лишь на щеках проступили синеватые вены. Наш крестовый поход, начатый во имя мести Империуму, крестовый поход против моего отца, возмечтавшего о божественной власти, основан на одной единственной истине. «Каждая отнятая нами жизнь, каждая душа ненавистна, кричащая нам вслед. Справедливость всего нашего дела зависит лишь от одной вещи. Скажите мне, что это? Назовите ее, мои избранные сыны!» «Я скажу», — раздалось из толпы. Призрак кивнул. «Говори, капитан Десятый!» При этих словах Талос оглянулся на своего капитана, как и Вандрет. Брат-капитан Малкарион вышел из рядов командиров рот и остановился на шаг ближе к примарху. «Наш поход справедлив и оправдан, потому что Империум основан на лжи. Деяния Императора неправедны, а имперские истины, которые распространяют его проповедники, лишь смущают и ослепляют людей. Он никогда не принесет человечеству закон и порядок». «Он по вине собственного невежества несет людям лишь проклятие». «И...» — Малкарион склонил голову, подражая недавней позе примарха. «Его лицемерие должно быть наказано. Мы правы, потому что он поступил с нами несправедливо. Мы пустим кровь его развращенному Империуму, потому что видим истину, видим пятна разложения под кожей. Наша месть праведна». Это законное возмездие за его презрение к Восьмому Легиону!» Малкарион был выше ростом, чем большинство Астартес. На его налысо налысообритой голове поблескивало семь заклепок, окружавших правую бровь. Каждая заклепка была знаком отличия, ничего не значившим за пределами Легиона. Свирепый боец, образцовый командир и военный теоретик, уже написавший несколько значимых трудов, трудно понять, почему ночной призрак повысил его до должности капитана десятой. — Все верно! — сказал отец своим сынам. — Но какой урок извлечет император из нашего сопротивления? Какой урок извлекут лорды Совета Терры, глядя, как мы уничтожаем граждан?